«Моя бутылка в океане», глава тринадцатая. «Не забудьте купальники». У Марии Амбар их, наверное, целая коллекция. Я видела, что она прибыла на остров с тремя чемоданами. Я-то с собой взяла больше шариковых ручек, чем купальников. «Незачем тащить туда целый гардероб», — думала я. «Это тропики, там не надо одеваться». «Вот только здесь ничего по-настоящему не высушить», — На хиво-о все постоянно влажное. Одежда, кожа, воздух. Заканчиваю снимать с веревок свои трусы, майки и шорты. А Вайя Нуи смотрит на это с полным безразличием. Майма напротив. С бешеным нетерпением. Я слышала, как она, поругавшись с матерью, кричала «Клеем! Клеем!» «Лапонька, пару секунд обожди». Я провожу руками по простыням Таная на соседней веревке. Высохли, наконец. Свои три бикини я уже сняла. Но можно же, воспользовавшись случаем, помочь нашей хозяйке. А поскольку маленькая островитянка здесь... Я ее окликаю. «Майма, помоги-ка!» Девочка не заставляет себя упрашивать, и рысцой бежит ко мне. Я протягиваю ей край белой простыни по углу в каждой руке, а мы на три шага расходимся, не выпуская из рук простыню, встряхиваем ее... напугав пасущихся в двадцати метрах от нас Мири и Фития. Сходимся, соединяя руки. Четыре угла превращаются в два. Поверхность простыни уменьшается вдвое. И все сначала. Майма, похоже, все еще дуется. Я догадываюсь, что в голове у нее складываются фразы, но там и застревают. Они могут хлынуть потоком и все затопить, когда плотина не выдержит, если только я не помогу ее разрушить. Давно мы с тобой не разговаривали, «Да, Майма? Теперь, когда ты стала помощницей жандарма, тебе больше нравится вести расследование вместе с ним?» Из Маймы вырывается не поток слов, лишь сдержанный ручеек. «Не помощницей, а ученицей. В крайнем случае стажеркой, не имеющей права что-нибудь делать. С утра я не могла пойти в хижину мэра. И сейчас вы едете без меня!» «Сейчас капитан ни при чем, дорогая моя». Это мама тебе запретила. «Мама? Никакая она мне не мать, имей в виду!» Я укладываю в корзину сложенную в восемь раз простыню и берусь за другую. Мама скрывается за ней на мгновение, превратившись в призрак. «Она твоя мама, когда тебя это устраивает. У вас здесь очень удобный обычай. Когда мама тебе разонравится, ты меняешь ее на другую». Майма слишком сильно дёргает за простыню, один угол вырывается у меня из руки, и я едва успеваю его подхватить, пока он не приземлился в навоз одной из трёх лошадок. Если хочешь знать, это действует в обе стороны. Здесь чаще родители меняют детей. Расскажи мне об этом. Спокойно говорю я. Ну, когда они отправляют их в интернат на другом острове, потому что детишки что-то натворили, или их слишком много, или денег не хватает, или... О себе, Майма. Расскажи мне о себе. Про меня? Да, про тебя. И про твоего папу. И про твою маму. Ну, то есть, про твоих мам. Я снова складываю простыню. Наши руки соприкасаются. Лица сближаются почти вплотную, как в старинных танцах. Три шага вперед, два назад. Гордиться мне нечем. Но я хочу, чтобы Майма поговорила со мной о своей матери. Я вспоминаю запах духов Мариамбар в хижине Мэра. Я уверена, что они с Пьер Ивом любовники. Мне надо узнать побольше про черный жемчуг и про татуировки. «Я тебе уже говорила», — упирается Майма. «Что ты хочешь, чтобы я тебе рассказала?» «Я берусь за третью простыню. Это последнее «Про острова. Другие острова». Мы снова исполняем танец с простынями, на этот раз медленнее. А войнаю, по привыкнув, подходит к нам ближе, насколько позволяет привысь, прислушивается на стороже фуши. Я мало что помню про Таити, мне было восемь лет. Я там провела всего несколько месяцев. Мы жили в квартире где-то на окраине, кажется, в Мамао. Это больше было похоже на пригород, чем на Тихий океан. Потом мы перебрались набор Бора. Лететь 30 минут, но это другой мир. Ты себе даже представить не можешь, как это приземлиться на островке посреди лагуны, а вокруг сплошная бирюза. Взгляд Маймы блуждает по серым тихоокеанским волнам, потом утыкается в черный пляж. Вот там твой папа и встретил, мари Амбр. Я продвигаюсь с осторожностью. Как они познакомились? В роскошном отеле. Сен-Режис. Девяносто соломенных люксов на сваях. Сто тысяч тихоокеанских франков за то, чтобы переночевать. «Твой папа уже тогда был такой богатый?» Майма хохочет. «Ага, как же! Он песок собирал!» «Что-что?» «Песок! Работа у него такая была. Ночами выходил в море на плоскодонке, выгребал песок с дна лагуны, потом высыпал его на гостиничные пляжи и разравнивал граблями, чтобы постояльцы утром проснулись в раю. Не верь открыткам. Знаешь, ни у одного отеля на бора боро нет природного пляжа. Там везде одни камни. Каждая песчинка принесена людьми. Каждую ночь море уносит песок, а люди вроде моего папы приносят снова. Я некоторое время раздумываю над словами Маймы. Нет ни одного природного райского уголка. Все они сохраняют свою красоту лишь благодаря геологической хирургии. Мой взгляд скользит по черному пляжу от ООНа. Может, когда-нибудь придумают способ перекрасить его песок в белый цвет. «Прелестная постоялица отеля влюбилась в садовника, который разравнивал песок на пляже», — продолжает Майма. «Так они мне рассказывали». Вот тогда папа начал интересоваться черным жемчугом. Это было доходнее песка. Эмбер быстро остыла бы к человеку с пустыми карманами. Так что отец взял курс на атоллу Туамоту, где выращивают 90% тихоокеанского черного жемчуга. «Мы прожили на Факараве почти два года». Ты себе представляешь что такое фака 40 километров в длину меньше ста метров в ширину дорога всего-навсего единственная дорога по которой я носилась на велике туда-сюда ветер в лицо ветер в спину Деревня и церковь нулевой километровый столб бакалейная лавка на отметке 6 наш дом 7 три пляж 9 меньше тысячи жителей детей почти нет Атолл, одним словом. Плоский рай. Море поднимется на два метра, и прощай, Фака. Не надо объяснять, до какой степени Эмбер там скучала. Нечего делать, кроме как любоваться американскими ныряльщиками, которые приехали посмотреть на акул. И мы все перебрались на Хуахины. Это меньше двухсот километров от Таити. Похоже, естественный остров. Моему отцу всегда хотелось завести там жемчужную ферму и разбогатеть. И на этот раз ему все удалось. Он на такое и не надеялся. Я различаю в голосе Маймы странное волнение. Ее взгляд останавливается на ожерелье из красных зерен у меня на шее. Дешевка, которую дарят туристам в пансионах. Ничего общего с дорогими жемчужинами, которые выращивает ее отец. — А где сейчас твой папа? Майма не отвечает. Кажется, я понимаю, что она чувствует. брошенная Все полинезийские дети начинают чувствовать себя брошенными, когда десятилетними покидают свой остров, чтобы поступить в школу получше, поселиться в новой семье и полюбить новых родителей. А дома тем временем их место занимают новые малыши. Наверное, он очень сильно тебя любит и много работает, чтобы обеспечить тебе и твоей маме такую жизнь. Твоей новой маме. наверное Он и сейчас много работает. Майма долго приглаживает гриву Авая Нуи. Мирия и Фития тоже подходят, чтобы потребовать свою долю нежности. Знаешь, дети здесь не слишком любят Джака Бреля. Я не улавливаю связи с тем, чем она только что со мной поделилась и жду продолжения. Это, конечно, из-за того, что нас в школе заставляет учить наизусть его песни. Но однажды он сказал одну вещь, которая мне понравилась. Когда его спросили, чем занимался его отец, он ответил. «Мой отец был золотоискателем». «Я понимаю». «Как и твой, Майма. Как и твой». «Да, но потом Брейль еще прибавил кое-что. И это правда. Он сказал. И он его нашел. Вот что. Плохо». Мири Фития и Аваенуи, вдруг стрепенувшись, скачут прочь, чудом не потоптав сложенные простыни. Испугались гудка пикапа с аллеи. «Мы уезжаем!» — кричит Мария Амбар. Я спохватываюсь, что не собрала сумку, не взяла ни полотенце ни крем. У меня только три бикини, снятые с бельевой веревки. Майма, мне надо идти. Ты мне так ничего и не успела рассказать? Вечером у нас будет время, мы все успеем. На террасе появляется Таная, Пое, Моана. Майма, которую никто об этом не просит, берется за стопка простыней. Входит в роль безропотной хозяюшки. Будешь умницей. Останешься с Таная, обещаешь? Обещаю, отвечает девочка, даже не обернувшись. Я иду к машине. Я на все остальные уже там. Обещаю. Я прекрасно знаю, что Майма мне соврала. и не только тогда, когда пообещала быть умницей. Я наскоро прокручиваю в голове рассказ Маймы о ее жизни и нисколько не сомневаюсь, что она не сказала мне правды. Дневник Маймы. Палинезийская тоска. Пикап скрылся за поворотом гравийной аллеи, увез маму, Клем и всех прочих, а мне оставил лишь облачко пыли, которая тут же рассеялась, и мне показалось, что я одна на свете. Вот что я почувствовала. Здесь это называют фиу. Меланхолия, которая завладевает каждым полинезийцем, когда он сдаётся, теряет надежду уехать или хотя бы путешествовать, понимает, что до конца жизни останется здесь, в тысячах километров от всех континентов. она с этим смирилась. Муана и По — с этим смиряться, а я — нет. Таная наблюдала за мной, а я места себе не находила, хотя и пяти минут не прошло с тех пор, как машина уехала. Знаешь, Майма, раньше было намного хуже. По с Муаной закончили убирать кухню и устроились на диване перед телевизором, по которому показывали американский детективный сериал. «Одиночество», — пояснила Таная, — «изоляция». Такое чувство, будто мы в мире одни. Телевидение на Маркизских островах появилось только в 1988 году. Можешь себе представить. Раньше у нас не было никаких вестей из внешнего мира, кроме разве что деревенского телевидения лет 10 до этого. Так называли видеокассеты с телевизионными выпусками новостей, которые пребывали морем с опозданием на три месяца. «Нет, Танай, не представляю себе такого. по и Моана, наверное, тоже. А когда всё же заставляю себя это сделать, то думаю, что раньше было лучше. Без интернета и телевизионных спутников никто не показывал островитянам всё то, чего у них никогда не будет». На экране началась перестрелка между двумя мотоциклистами в торговом центре. Витрины разлетались в дребезги, завывали сирены, прохожие бросались на пол. Пойма это завораживало. Я робко еле слышно спросила. «Таная, можно мне пойти к себе в бунгало?» Она посмотрела на меня с подозрением. «Обещай, что никуда не уйдёшь из опасного солнца. А то на этот раз ты...» Я не дала ей договорить. «Я своего добилась. Обещаю. Я ещё с ума не сошла». Обещаю, Таная, мысленно повторила я. Обещаю, что не уйду из опасного солнца. Полезла в карман, осторожно проверила, на месте ли виниловые перчатки, которые я позаимствовала на кухне. Повернулась к первому бунгало. Ну, кухива. Бунгало капитана Яна и майора Фарейн. Домик тетины обшаривать было незачем, как и мой. Он же само собой и мамин. Её отпечатки на зажигалке я уже проверила. Оставались ещё три. Как я уже сказала, Нукухива, потом Уахука Элоизы и Тахуата Клем. Я знала, что в них и без ключа попасть несложно. Между балками и крышей из листьев пандануса есть просвет. Для меня проще простого взобраться по фасаду, проскользнуть под стропила, повиснуть на них и спрыгнуть вниз». но разве что обратно вылезти потруднее. Чтобы добраться до балки, мне придётся залезть на стул, так что я не смогу не оставить следов своего пребывания. Но Форейн, клем и Лоиза, скорее всего, подумают, что Таная, По или Муана приходили делать уборку. Я некоторое время прислушивалась к выстрелам с экрана, включённого в зале телевизора. Круга не Таная, которая гоняла кур, подбиравшихся к оставленным на подоконниках салатникам. Потом быстро и ловко, будто женщина-кошка, влезла по фасаду и протиснулась в узкий лаз, слегка ободрав живот острыми краями листьев пандануса. Ничего не страшно. Проползла по балке из железного дерева, повисла на руках, как шимпанзе, и приземлилась на ноги между кроватью и письменным столом. Вот я и в бунгало Яна и Форейн. Яну это не понравится. я но это точно не понравится, когда он узнает. Но у меня не было выбора. Нам надо сравнить все отпечатки с теми, которые мы нашли в бунгалотитины. Все без исключения. Мне хватило смелости проверить мамины. Яну придется набраться смелости и проверить отпечатки своей жены. Я старалась перемещаться как можно тише. Натянув перчатки, открыла рюкзак. Я решила, чтобы уж точно не ошибиться, взять у каждой самые личные вещи. Тюбик зубной пасты, зубную щётку, флакон духов, губную помаду. Зашла в ванную и убедилась, что можно не волноваться. Здесь я уж точно не ошибусь. Слева место Яна. Там у него бритва, баллон с пеной, лосьон после бритья. Справа — форейн. У каждого своё место. Сложила добычу в пакет и вернулась в комнату. Не удержавшись, открыла шкаф, точно такой же, как в моём бунгало. И здесь у каждого было своё место. У каждого своя сторона. Вещи Яна слева, Форейн справа. На полу то же самое. Кроссовки и сандалии Яна слева, босоножки, вьетнамки и кроссовки Форейн справа. Обернулась. У каждого свой уголок в постели, своё развлечение у изголовья. У Яна на тумбочке журнал про автомобильный спорт, у Форейн сборник кроссвордов. То, что я узнала о личной жизни моего капитана, меня окончательно добило. Что все пары к этому приходят, ничем больше не делятся, ничего не смешивают. Все влюбленные, в конце концов, довольствуются сожительством, лишь бы оно было мирным и никто не лез на территорию другого. Я никогда так жить не буду. а пока что не отказалась перешагнуть невидимую границу между моим капитаном и майоршей. Сначала правая сторона. Приподняла тонкую стопочку майоршиной одежды, дальше и лезть было незачем. Вот она, рукопись. Чуть ли не на виду лежала. Красная картонная папка, прихваченная резинками, высовывалась из-под тряпок. Название было написано на обложке «Земля мужчин, убийца женщин». Я круче всех. Вне себя от возбуждения схватилась за папку. Она тут же выскользнула. Слишком быстро. И показалась мне странно плоской. Ох ты ж! Я сдёрнула резинки. Красная папка была пуста. Внутри ничего, ни одного листочка. Ну вот. Разочарованная, я засунула папку под стопку одежды, пытаясь понять, кто мог до меня сюда явиться и украсть рукопись. И зачем? Чтобы отнести ее пифу? Или, может, пьер и Франсуа сам ее забрал? Или, что больше похоже на правду, Форейн, взяла ее с собой, положила в сумку, никому и ничего не доверяя? Майорша, она предусмотрительная. Еще некоторое время послонялась по комнате. Руки так и чесались все перемешать. Тряпки и зубные щетки, духи и обувь, носки и очки — Но я удержалась, влезла на стул, ухватилась за балку и выскользнула через щель. В пансионе снова было тихо и спокойно, до террасы больше никаких звуков не доносилось. Никто не жужжал, не ржал, не кудахтал, и даже полицейские в телевизоре, похоже, все друг друга поубивали. Я взяла курс на уахука Способ я уже освоила, и меньше чем через минуту стояла в бунгало Элоизы. Внутри все домики одинаковые, здесь такая же кровать, такой же шкаф, такой же душ и такой же унитаз. Тем не менее, мне показалось, что всё здесь совсем другое, начиная с того, что в комнате пахло ладаном. До того, как начать обыск, я отогнала чувство вины, которое постепенно на меня наваливалось, мысленно проговорила все веские причины, заставлявшие меня действовать украдкой. «Никто не нашёл бы, что на это возразить». «Я стараюсь ради правого дела. Я хочу разоблачить убийцу. Полиция действовала бы в точности так же. Я только ей помогаю». Быстро сложила в другой пластиковый пакет зубную щетку и пасту, щетку для волос и пинцет. На этом можно было остановиться. Или почти. Я не смогла удержаться, открыла шкаф, высматривая все, что могло побольше рассказать мне о личности самой загадочной из пяти. Гардероб Элоизы ни о чём мне не говорил. Или почти. На полке были сложены лёгкие платья, яркие парео, юбки в этническом стиле, топы с лайкрой. Все эти одёжки выглядят сексапильно только на красотке, которая удаётся сделать вид, будто она нацепила первое, что под руку подвернулось. И с бельишком также С кружевными трусиками и ночнушками, которые я нашла в боковом кармане её чемодана. Мужчины, наверное, от таких с ума сходят. Может, Элоиза притворялась? Днем в унынии, ночью, без комплексов? Я все это отмечала. Быстро просмотрела штуки для рисования на другой полке. Тюбики гуаши, пастель, мелки, кисти. Одну я сунула в пакет вместе с тюбиком сиены и шагнула к кровати. На тумбочке лежала только одна книга. Вдали от покоренных городов. Пьер Ива Франсуа, издательство «Серван Астин». Я смутно припомнила, что это самая известная книга Пифа, та, за которую он отхватил кучу премий, или, может, всего одну, но солидную. Страницы книги покоробились. Не так, как если бы книгу уронили в бассейн, но достаточно, чтобы понять, что их сотни раз переворачивали, читали и перечитывали, пока их вот так не повело. Я села на кровать, открыла роман, мне уже стало интересно. Уголки некоторых страниц были загнуты, отдельные фразы подчеркнуты, целые абзацы обведены. На мгновение мне невольно вспомнился толстый Пьер Ив с его кабанией прожорливостью и нудными поучениями. И тем не менее такая красивая девушка, как Элоиза, и, наверное, тысячи других во Франции и по всему миру, Часы и ночи напролёт грезили над словами, которые сумел сложить этот тип. Я улыбнулась, представив себе, как Элоиза впервые оказалась лицом к лицу с Пьер Ивом, а мои пальцы тем временем листали книгу и вдруг остановились. В книге лежала закладка, заложена страница 123. Это была не закладка, а фотография. Двое детей, я бы сказала, лет шести и восьми. Мальчик и девочка. Аккуратно причесанные, аккуратно одетые. Хорошие дети, как с картинки, вот уж точно. Они больше были похожи на картинки, чем на настоящих детей. Смотревшись получше, я поняла, что это школьная фотография. Дети позировали за партой перед доской. Потому, наверное, и улыбки у них вышли слишком серьезные. Я перевернула фотографию. «Мне вас так не «Я люблю вас. Я так вас люблю». У меня от этих слов мурашки по спине побежали. Я быстро снова перевернула фотографию. Мне казалось, если я буду слишком долго смотреть на этого мальчика и эту девочку, они сотрутся с фото, как в фильмах ужасов. У них были такие белые лица, такие бледные руки. Казалось, это не настоящие дети. Казалось, будто это привидение». «Мне вас так не Неужели они умерли?» Я засунула фотографию в книгу, вернула ее на тумбочку, расправила простыню и выбралась из бунгало у Ахука, оставив за собой единственный след — стул посреди комнаты. Такой же фасад, такая же крыша, такой же просвет, такая же балка. Тахуата. бунгало клем Мне всё труднее было справляться с этим проклятым чувством вины. Ну ладно, пусть капитан разместил клем на самом верху списка подозреваемых. Но я-то её поместила в самом низу. Она моя подруга. Если бы я попросила, клем дала бы мне свои отпечатки пальцев на любой бумажке. Незачем было у неё здесь шарить. Я машинально сунула в третий пакет третий тюбик зубной пасты, почти пустую пластиковую бутылку, стаканчик, упаковку аспирина. Невозможно было не заглянуть в шкаф, распахнутый настиж. У Клем полный бардак. Если она когда-нибудь найдёт себе пару, ей легко будет приучиться к мирному сосуществованию. Как и мне, надеюсь. Клем, ты меня научишь? Куча книг. Чемодан Клем, наверное, тонну весил. И никаких кружевных трусиков или лёгкой юбочки, чтобы это уравновесить. Только удобные вещи, которые выглядели так, будто куплены с рук у легионеров, вернувшихся из похода в Сахару. Я наскоро просмотрела обложки. Классика, пара книжек Пифа, словари синонимов и рифм. Здесь же блокноты, на корешках которых Клем написала название. «Детские сказки и другие чудесные истории» 1996-2006. «Подростковые новеллы и стихи» 2007-2012. «Киносценарии, сериалы и комиксы» том 1. «Киносценарии, сериалы и комиксы» том 2. «Законченные и незаконченные романы» тома 1, 2 и 3. 2013-й... «Ничего себе!» Если всё это читать, ушло бы много часов, не одна ночь. Я буду последней дурой, если начну. Я уже потащила стул на середину комнаты. Мне не терпелось выбраться оттуда и как ни в чём не бывало присоединиться к По и Муане перед телевизором. И вдруг заметила, что ящик одной из двух тумбочек приоткрыт. Я себя ругала, клянусь вам, я себя ругала, но любопытство и на этот раз оказалось сильнее. Отпустив стул... Я потянула за ручку. И снова фотография. Только на этот раз я узнала, кто на ней. Титина! Титина! Намного моложе, наверное, лет тридцати, снятая где-то в Бельгии. Похоже, было очень холодно. Она в белой шапочке, щеки посинели. Молодая Титина оказалась не такой хорошенькой, как я себе представляла. Толстушка с круглым лицом и круглыми грудями, но улыбка затмевала всё. Мультяшная улыбка до ушей и искрящиеся глаза, глядящие на фотографа. Может, это был тот самый её возлюбленный, с которым она больше никогда не встречалась? Ещё одно уравнение с тридцатью шестью неизвестными. Откуда у Клем эта фотография Титины? Какая тайная связь могла существовать между ними — Мартини было лет семьдесят, а Клем, наверное, чуть за тридцать. Мать и дочь? Почему бы и нет, хотя вряд ли. Ни малейшего сходства между ними незаметно. Я снова принялась разглядывать снимок, всматриваясь в мельчайшие детали. И чем дальше, тем больше убеждалась в том, во что невозможно было поверить. Мне казалось, что это слишком глупо. Фотография была сделана около сорока лет назад на площади какого-то бельгийского города. Я тогда еще не родилась, и я никогда не была в Бельгии. И все же я не сомневалась, что уже видела это лицо. Лицо тридцатилетней тетины.